Рукопожатие Чифа было осторожным и в то же время очень сильным. Такому человеку наверняка не составило бы большого труда сломать шейные позвонки одним сдавливанием пальцев. «Я доволен тобой. Считай, что боевое крещение прошло удачно», — начал Чиф без вступления. «Все сработано на высшем уровне. Ты меня заверял, что мне не придется никого убивать. А час назад передали...» что в той квартире были обнаружены трое разорванных на куски. Вурнов едва сдерживался, чтобы не закричать. «Разве тебе пришлось палить кому-то в спину?» Чиф выглядел удивлённым. «А может, ты беспокоишься по поводу предстоящего гонорара?» «Так можешь не беспокоиться, он будет увеличен вдвое. Это совсем не дурные денежки, чтобы провести месячишко где-нибудь на Багамах. Бери с собой клаву» и съезжай. А насчет усопших ты не переживай. Под развалинами погибли не святоши Если бы мы опоздали с этим мероприятием хотя бы на один день, то могли бы случиться куда более худшие последствия». Значительно позднее он узнал, что в то время за Чифом была нешуточная охота, и он привлек Алексея, чтобы с его помощью расправиться с тремя беспредельщиками — Парни были молодые, полные честолюбивых взглядов и стремились перекроить уже поделенный мир. Возразить Алексей не посмел, а Чиф, не превышая голоса, продолжал. «А потом они сами виноваты, а для других послужат неплохой наукой. Сделали, понимаешь, из комнаты склад боеприпасов, натаскали в комнату тротила, хоть бы бронированные стекла поставили». Багамские острова стоили недешево. Клава желала таких развлечений, о которых могут мечтать только мультимиллионеры. Они плавали с аквалангом, спускались на дно моря смотреть затонувшие пиратские корабли, совершали вертолетные прогулки и лопали экзотические блюда стоимостью в 300 долларов. Вернулся Алексей отдохнувшим, загорелым, и обнищавшим до дыр в карманах. Именно перспектива предстоящего убогонького бытия не позволила ему отказаться от очередного предложения Чифа быть при его особе телохранителем. Неожиданно они сошлись, и Чиф таскал с собой Алексея не только на деловые встречи, но и на многочисленные куражи в баньку с девочками и на прочие изысканные тусовки. Став телохранителем Чифа, Алексей поменял питерскую прописку на московскую, однако всякий раз, когда он возвращался в Санкт-Петербург, сердце его замирало радостно. Такое случается, когда встречаешься с родными местами. Чиф никогда не рассказывал своему шоферу о целях своих деловых поездок. В этом отношении он придерживался строгого табу, и Алексей мог только предполагать, Какая оказия заставила Чифа оставить Москву и в припрыжку поспешать в северную столицу. Тем более он прекрасно знал о том, что какой и с какой неохоты Чиф покидал границы Московской области. «Все, едем домой», — объявил Чиф. «Здесь мне делать больше нечего». Негромко заработал двигатель, и его утробные звуки напомнили урчание сытого зверя. Чиф нервно покуривал, без нужды стряхивая пепел в распахнутое окно. Машин было мало, тихоходы не претендовали на скоростную полосу, и Алексей понемногу наращивал скорость. Патрульная машина ГАИ стояла у самого перекрестка. Короткий взмах жезлом Алексей поймал глава сержанта, полное ленивого ожидания, что машина свернет со скоростной полосы и послушно прижмется к тротуару. «Езжай вперед!» — едва обернулся на милицейский патруль -чиф. Алексей чуть повел плечом, хозяин знает, что делает, и уверенно надавил на педаль газа. Позади недовольный запоздало гаркнул мегафон, требуя остановиться, а потом негодующее позвание понемногу затерялось среди уличного гамма. Минут десять ехали в полном молчании. Алексей педантично останавливался на красный свет, пропускал на перекрестках нерасторопных прохожих. Чив сунул два пальца в пачку и обнаружил, что она пуста, смял, а потом раздраженно вышвырнул в окно. Остановись сигарет нужно купить», — показал взглядом Чиф на автобусную остановку, где расположилось несколько киосков. Они были плотно прижаты друг к другу, напоминая ласточкины гнезда. Джип резко вильнул вправо и прижался к тротуару. «Посиди здесь, я сам!» Чиф распахнул дверцу, уверенно сошел на тротуар и быстрым шагом направился к ближайшему киоску. От нечего делать Алексей начал пялиться на хорошенькие ножки, проходящих мимо женщин. От созерцания прекрасного Алексей отвлек спокойный и твердый вопрос – прозвучавший как утверждение «Алексей Федорович Воронов». Алексей повернул голову и увидел лейтенанта милиции. Уже и фамилию узнали, удивленно подумал он. Научились черти работать. «Понимаешь, начальник, ну не видел я, что превысил. А потом эта машина на сорока километрах просто не бежит. Ты посмотри на нее, это же зверь. Едва нажмешь на педали и она просто дурой становится». Лейтенант смотрел почти душевно. «С кем не бывает, ваши права, пожалуйста». Алексей посмотрел в сторону киоска. Чиф беззаботно приближался, он привычно распечатал пачку сигарет, бросив прозрачную обертку под ноги, приостановился, чтобы достать из кармана куртки зажигалку и блаженно сладко затянулся, не обращая внимания на подъехавший милицейский экипаж. Он уверенно взялся за ручку двери. Аркадий Васильевич Ерохин Лейтенант мгновенно потерял к Алексею интерес и посмотрел в сторону Чифа. Алексей увидел, как к ним двинулись два сержанта. Лицо Чифа на мгновение напряглось. Не каждый день величают по имени отчеству. От такой предупредительности всегда следует ждать неприятности, а потом приняло прежнее беззаботное выражение. «В чем дело, начальник? Пройдемте в нашу машину, там узнаете». Вышли из-за спины чифа сержанты. Лейтенант продолжал внимательно изучать права Алексея. «Так, значит, говорите, что превысили скорость». На его губах скользнула едва заметная улыбка. Для Алексея это было обнадеживающим знаком. «Ну, послушай, начальник, ну с кем не случается? А потом я эту дорогу знаю, раньше там никакого знака не было. Ну что ж, на первый раз сделаю вам устное предупреждение» строго проговорил лейтенант и протянул удостоверение. «Начальник, да чтобы я когда-нибудь больше сорока километров поехал, да не в жизнь!» горячо заговорил Алексей, пряча права в карман, посмотрел назад и вдруг увидел, как трое милиционеров плотно обступили Чифа и понемногу теснят его к милицейскому уазику. «Командир, эй, что происходит?» — распахнул Алексей дверца, чтобы спрыгнуть на дорогу. «Назад, ворона!» — раздался жесткий приказ. От прежней любезности лейтенанта не осталось и следа. Только теперь Алексей понял, что все произошедшее с ними — не случайность. Патруль знал не только их имена, но даже клички. И наверняка к инспекторам Гаэй ребята не имеют никакого отношения. Не нужно быть мудрецом, чтобы понять, их пасли. Ствол Макарова расцарапал кожу, и лейтенант со злорадной улыбкой продолжал сверлить мушкой бок. «Если дернешься, ворона, пристрелю, не раздумывая. Чиф поедет с нами, и не надо делать удивленный глаз. Может быть, ты такого не знаешь?» «Не валяй, дурака, начальник, давай договоримся по-хорошему, не рыпаться». Улыбка на лице лейтенанта превратилась в гримасу. Он вытащил ключ из системы зажигания и положил его к себе в карман. «Начальник, как я доеду? Не мне учить тебя», — хмыкнул лейтенант. «А может, ты позабыл, как угоняются машины?» Определённо те парни были из конторы, только им было известно о его старом подвиге, когда он пытался угнать новенький Мерседес. И если бы не вмешательство того же Чифа, то Алексей уже третий год отбывал бы срок на зоне общего режима. Дыхание затруднилось. Вороне показалось, что ствол проник в грудную клетку. За поясом Алексея находился новенький Зигзауэр, Он мог бы выхватить его в одно движение, одновременно большим пальцем снять предохранителя, но уже в следующую секунду лейтенант все с той же многозначительной ухмылкой без всякого сожаления нажмет на спусковой крючок. Сгоревший порох выплюнет из короткого ствола равнодушную пулю,